Иван Петрович утихал только после обеда. Никогда он так жадно и так много не ел. Все остальное время он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бронил себя, бронил политику, свою систему, бронил все, чем хвастался и кичился. Все, что ставил некогда сыну в образец...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 Ему было 23 года. Как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти 23 года. Жизнь открывалась перед ним.